Рынок в Мытищах. В половине 10 утра на стоянку продуктового рынка Подмосковных Мытищ въехал Lexus. Павлов вышел из автомобиля и быстрым шагом направился в сторону здания, где находилась администрация рынка. По двух шагов от входа стояла облезлая палатка, где шла бойкая торговля шаурмой и пирожками. Покупатели в основном выходцы из Азиатских республик, пестры с тайкой расположились рядом. Смуглолицые мужчины сидели на корточках, неспешно жевали пирожки, запивали их чаем. Кто-то сосредоточенно поглощал вермишель быстрого приготовления. Один из работяг сунулся было к Артему за сигареты, но адвокат лишь качнул головой, не сбавляя темпа. Павлов остановился у запылённой газели, перегородившей проход к административному зданию. Двое грузчиков в замызганных комбинезонах вытаскивали из кузова размороженную тушу коровы с едким душком и налепшим крошевым опилок. К ним мгновенно устремились мухи, привлечённые запахом. "Если вы к директору, то нет его", сказал один из грузчиков, заметив Артёма. Обращайтесь в охрану, это там, слева, на втором этаже. Благодарю. Грузчик помог своему напарнику взвалить эту уж унаспеду, после чего закрыл кузов, и они скрылись за дверью рынка. Газиль, стреляя из горохоча пробитым глушителем, укатила прочь. Спустя минуту Павлов поднялся по ступенькам и увидел перед собой обшарпанную дверь с криво пришпиленной табличкой "Охрана". На крошечном пятачке двое чернявых мужчин играли в нарды, лениво обмениваясь фразами на родном языке. Духота, царившая здесь густым маревом, пропитала весь этаж, и они энергично обмахивались сложенными газетами. Ратём поздоровался с ними, но они лишь окинули его недоверчивыми взглядами. Оба были полны противоположностью друг друга. Один коротко стрижен на крепыш, с широченными плечами и квадратной челюстью в выцветшей майке и тренировочных штанах. Второй, худощавый, с вытянутым болезненным лицом, облачённый в лёгкий бежевый костюм. "Чего надо?" недружелюбно поинтересовался здоровяк, небрежно бросив на доску кубики. "Меня интересует Каримазимович Халилов, директор рынка", ответил Артём. Громело перевёл пустой, ничего не выражающий взор на доску. "Нет его", отозвался он, меланхолично подвинул фишки и добавил: "И не будет". "Как его найти?" поинтересовался Артём. "Дорогой, тебе же сказали, нет его", встрял в разговор человек в костюме. "Мы не знаем, где он. Ты скажи, чего надо? Я уже сказал" Терпеливо, словно общаясь с тугодумом, произнёс Павлов: Мне нужен лично Халилов или контакты, по которым он может быть доступен. Иди отсюда, вдруг резко заявил здоровяк и скривился. Не понимаешь, что ли? Сказали тебе, нет его и не будет. Зачем же грубить? миролюбиво проговорил Артём. Если не хотите давать телефон, то позвоните ему сами и скажите, что его ищет один человек. Человек, усмехнувшись, повторил тип в костюме и подобрал кубики. Крепыш перехватил его многозначительный взгляд и решительно поднялся с табурета. Ты глупый, да? с наигранным удивлением спросил он, развернувшись к Павлову всем корпусом. У маленьких порасчащих глазках охранника промелькнуло что-то вроде кровожадного звериного сожаления Так сытый тигр смотрит на забреเฉго в его угоде козлёнка вроде и есть уже не хочется а инстинкт всё же требует новой жертвы Вот и приходится тренировать свою хищную природу Оделся дорого, думал, наверное, что за умного сойдёшь, да? Наряд твой ничего не значит. Всё равно Бурно это, как и шак. Здоровяк приблизился к Павлову, очевидно рассчитывая, что назойливый посетитель в испуге отпрянет, но к его изъявлению тот остался на месте. Артём даже не шелохнулся, с выражением снисходительного любопытства разглядывал охранника, нависшего над ним. Не понимаешь, или мне тебя с лестницы спустить? Теряя терпение, спросил Крепыш и схватил Артёма за локоть. "Я могу. Правда, одежду твою жалко". Договорить да он не успел, поскольку в следующую секунду его рука каким-то непостижимым образом была вывернута за спину, а физиономия с размаху встретилась со стеной. От неожиданности и резкой боли охранник вскрикнул. Так, нападающий на козлёнка тигр вовсе не предполагает, что вслед за безобидным малышом неслышно подкрался опытный охотник, наносящий смертельный удар. В данном случае охотник и сам прикинулся невинной овцой. Вы правы, пачкаться мне не зачем, услышал он за спиной всё тот же спокойный и уверенный голос незнакомца. Я в свою очередь уже не испытываю желания портить вашу одежду. Так и согласный помочь мне. "Пусти", прохрипел громила, от нестерпимой боли в поколеченной руке и чувствительного удара головой о грязный бетон перед глазами громилы кружилась радужная кутерьма. Он никак не мог собраться и понять, в какую сторону надо выворачиваться от цепкого захвата пижона в дорогом костюме, поймавшего его так нелепо на болевой приём. Он беспостолково топтался на месте, предпринимал ожесточённые попытки освободиться, но все его потуги были тщетны. Второй тип в костюме, видя бесцценное положение товарища, начал медленно и грозно подниматься с места. Артём заметил его движение, повернул голову и заявил: "Если вы предпримете какую-либо попытку вмешаться, то мне придётся сломать вашему приятелю руку". «Я имею в виду вторую руку», — добавил спокойно адвокат. Глаза худощавого мужчины расширились. В подтверждении своих слов адвокат слегка усилил нажим и крепыш взвыл от жуткой боли. Лицо его побагровело, дыхание со свистом вырвалось из перекошенного рта. «Все, не надо, отбой!» — выкрикнул он в неистовстве, хлопая свободной рукой по стенке. «Все, не надо, отбой!» — выкрикнул он в неистовстве, хлопая свободной рукой по стенке. Отпусти. Давай поговорим спокойно. Зачем драться сразу? Артём медленно убрал руку. Здоровяк тяжело дыша, принялся растирать поколеченную конечность. Она на глазах начала стремительно опухать и наливаться противным свинцовым цветом. "Тахиро, стань нас", приказал ему субъект в костюме, не сводя с Павлова пронзительного взгляда. "Посиди пока в комнате". Кряхтя и бурча что-то неразрумитильное, громила проквалял в помещение, раздражённо хлопнув дверью. От удара табличка с надписью "Охрана" взрогнула и повисла на одном шурупе. "Друг, что случилось?" как можно спокойней спросил тип в костюме. "Зачем руки распускать? Можно же обо всём договориться", Павлов изобразил вежливую улыбку. "Конечно, можно. Не стал он спорить. «Именно это я и пытался донести до вас и вашего несдержанного друга. Только по непонятной причине вы не желали меня слушать». «Говорите, в чем вопрос я передам Кариму. У него дел много. Он здесь давно не бывает». Павлов вздохнул, достал из кармана смартфон и сказал. «Неправда. Нехорошо обманывать, уважаемый. Взгляните на эту запись». Человек в костюме приклеился к экрану, внимательно просмотрел короткий ролик. На кадрах было отчётливо видно, как из машины, припаркованной у рынка, вылез Халилов, огляделся по сторонам и чуть ли не бегом заторопился к боковому входу. Артём убрал смартфон. Видео было снято вчера днём, пояснил он. Так что, пожалуйста, не держите меня за дурака. Вы что, из полиции? Нет. Я адвокат. Последовал ответ. Павлов, Артемий Андреевич. Встреча с Халиловым, на которую я настаиваю, прежде всего касается его самого. Понимаете? Я предполагаю, что он не будет отвечать на звонок с незнакомого номера. Поэтому свяжитесь с ним сами. Подчёркиваю, это в интересах Халилова. Да. Просьба разговаривать на русском. Конечно. пробормотал тип в костюме, вытащил свой телефон, нашёл нужный контакт и нажал кнопку вызова. Алло, Карим, быстро, заговорил мужчина, бросая короткие взгляды на Павлова. Тебя тут один важный человек ищет, адвокат. Он сейчас рядом со мной. С этими словами этот человек передал телефон Павлову. Артём повёл рукой Тот понятно кивнул и быстро отошёл в сторону. Карим Азизович, произнёс Павлов. Здравствуйте. Кто вы? раздался глухой голос. Меня зовут Артём Павлов. Я адвокат. Представляю интересы судьи Романова. Он обвиняется в получении взятки, которую ему якобы передали вы. Халилов молчал. Слышалось его прерывистое дыхание. Алло. Вы меня слышите? Да, вы довели из себя Халилов. Что вам нужно? Нам нужно встретиться и поговорить. Это не займёт много времени. Я не могу. У меня сейчас много дел. Карим Азизович, на основании ваших показаний арестован уважаемый человек, судья до настоящего времени, имевший безупречную репутацию. Аркём чеканил каждое слово. К вам, главному участнику этого преступления, есть масса вопросов. Звоните следователю, ответил Халилов после небольшой паузы. Я всё написал, мне нечего добавить. Так не пойдёт. Я должен переговорить с вами лично. У меня сейчас нет времени. Карим Азимович, Вы ведь являетесь директором продовольственного рынка, так? В настоящее время я как раз там и нахожусь. Допустим. И что? Насторожился Халилов. Мне бы не хотелось нажимать на рычаги, принимать меры, которые вынудят вас всё же пойти мне навстречу, Карим Азизович, сказал Артём. Но если вы будете упорствовать, то у меня не останется выбора. Вы меня его лишаете. то, что я сегодня увидел на вашем рынке, оставило не слишком благоприятное впечатление. Антисанитария, мигранты, у которых наверняка есть проблемы с регистрацией. Полагаю, что проверка Роспотребнадзора и Федеральной миграционной службы вам ни к чему. Согласны? Халилов глубоко вздохнул и ответил: Вы меня загоняете в угол, это беспредел. Мало того, что одни А теперь ещё и вы. Корен вы сами виноваты. Зачем вы отказываетесь принять то, что происходящее касается лично вас, парировал Артём. Итак, мы договорились, если это так важно, сказал узбек. Считайте, уговорили. Замечательно. Где и в какое время мы можем встретиться? дажимал собеседника защитник. Халил долго молчал. затем произнёс Давайте через час на автовокзале. Там есть кафе "Тюльпан", место людное. Так что если вы что-то задумали против меня, то ничего из этого не выйдет. Вы предусмотрительны, заметил Павлов. Хорошо. Пожалуйста, не опаздывайте. Хорошо, буду. И вот ещё, с проверками это не надо, никаких проверок. Мрачно добавил хозяин рынка: "Даю слово. До встречи".